Ядулла, то есть перените, 13 страница. Шей говорит, вакау йогу бальядаху мабсутатан. И его руки распастерты. То есть руки распостерты указывает на щедрость Всевышнего Аллах Потому что евреи описали Всевышнего Аллаха Субхана таля Ядуллахи Маглюли, сказали, Всевышнего Аллаха, руки закрыты, то есть смысл, что они в виду, жадный Всевышний Аллах не дает. Вали Язубилля. Аллах Субхану ответил, сказал, Бальядаху мабсутатан». «Юнфику Кайфа Яша, его руки расплотят, дает он как захочет. Я дагу тут же алий То есть, когда ты слышишь, что у Аллаха есть две руки, здесь же вспоминай про правила. Вахази Минаятис и ля». то есть это из атрибутов Аллаха или же нет? Аль-Джават нам, Джават, то есть ответ, конечно, из атрибутов Аллаха. Минаятис и из атрибу из аятов, только разные атрибуты. Почему? Сейчас вы по правилу, вот знаете, смотрите, ваше усидляр. «Ляннагу адафа заатан ля такому бинався То есть сказал, «Ядагу», его две руки, его на кого возвращается? На Аллаха. Аллах себе приписал две руки. Рука эта вещь сам по себе бывает или не бывает? Не бывает. Поэтому ты говоришь, что это что? Само себе не бывает, что это сыфатулла, я Аззавча. «Адафа гейля Аллах приписал ее себе. «Фадалля адафа сифа иля муттасвим биха. Это указано на то, что Аллах приписал сифа тому, Кто описан этим атрибутом, атрибут тому, кто описан этим атрибутом. У Альядуфиль Куран, ататаратан Муфрада. Рука в Куране иногда приходит, то есть атрибут в единственном числе. Уатарат Муфанна иногда в двойственном числе, уатаратан Маджмуа, иногда во множественном числе. То есть к чему? О чем сейчас шейх будет говорить? Вспоминайте наши первые уроки, а это аляят Мухкама и Аят Муташабиха. То есть ты встречаешься сейчас в Куране, читаешь Ядуллахи. Фаука айдихим, в единственном числе. Встречаешь в другом аяте, бальядагу мабсутатан, то есть руки, две руки Аллаху спанаталя, распостерты. Или же читаешь, мимма амилятайдина, то, что сделали наши руки, во множестве, для тебя становится это что? Муташаби. А мы говорили, ман Сташка ташкаля алейхи, шаймин анусус, первая вещь спросим ученых. И то, что мы сейчас делаем, посмотрим то, что нам говорят ученые. То есть, как возвращать муташаби. А, если ты ученый, то верни муташаби к мох кому. Непонятное к понятному. Сейчас мы это увидим. Если мы не знаем, то спроси ученого. их нам сейчас расскажет. Если же кто-то этого не понимает, он должен всего лишь уверовать и не говорить без знаний. Смотрите, как это понять. То есть, пришло в единственном, двойственном и во множественном числе. Фамма мачму, что касается множественного числа, то слова Всевышнего Аллаха. Валяу ярау анна неужели они не видят то что мы создали из того что сделали наши руки им скотину то есть указывает нам множественное число первое яд. их нам на два второй яд которыйказ на сказал мама на контадали махаляк туби я что тебе помешало поклониться тому что я создал своими двумя руками также всевышнего слова кама лягуна баья гумасута две его руки распростет то есть Аллах Суван Толи сказал, что две руки. Третий аяд, аннахудзакара ядан вахида. Аллах Субхана сказал, вахидата, вахидатан. Аллах сказал только об одной руке, сказав, табара каллази би ядихи мульк. Таба, да благословен тот, в руках у которого власть, в руке у которого власть, в руке. В руке так ты вроде бы внешне переводится. но мы сейчас узнаем, что это переводится в руках, а не в руке или даже если в руке, подразумевается в руках. Каким образом? Смотрите. Внешне это указывает на разногласие, то есть одном, 2, третьем То есть кто скажет, о, пожалуйста, Мусташрик востаковед зацепится и скажет, вот, пожалуйста, долиль то, довод на то, что этот Коран ваш Мухаммад сам написал, а не от вашего Господа, как вы говорите. Почему? Потому что Мухаммад в одном аяте сказал, что? Если бы это был не от Аллаха, то они бы не... нашли бы в нем много разногласий. И тут же мы, пожалуйста, находим разногласия. То, что он в одном месте говорит, у Аллаха одна рука, в другом месте говорит, у него две руки, в третьем месте говорит, что у него что, три руки. Потому что этот востоковед, он что, больной. И он не знает правила, которые мы все знаем. А это, если ты видишь, то, что эти аяты могут быть чему то шабьи и возвращать к нему к мухкому. Из крепкой веры, то что в Куране разногласий и противоречий нет. Теперь смотрите, как это. Шей говорит, Лифрат, от тасни То есть видим, внешне, вроде бы нам кажется разногласие. Алла, то есть мы описываем Аллаха тем, что у него только одна рука, а у Юсафа бианна лягу ядайн, или же описываем то, что у него две руки. А у Юсаву лягу айдия. Или же описываем то, что у него много рук. Аль-джаваб. Ответ. Анна у Юсаву джалла ядай. Мы описываем Аллаха тем, что у него две руки. Значит аят. Ма на кантажчу ма халакту би ядай. Точно так же как аят. Баль ядагу мабасутатан. Обе то, что у нас эти мухкам. Понятны, четки и ясны. Почему? Потому что в арабском языке, а Куран был не спостен, на арабском языке, есть такое правило, что когда мы говорим про одного, мы никогда не описываем его двумя. Мы не описываем никогда его двумя. То есть, когда зашел один брат в комнату, я не говорю джа пришли два мужчины, имея в виду что? Одного что Такого не бывает в арабском языке. Точно так же множественное число никогда не описывается двойственным числом. Однако множественное число, двойственное число, то есть два описывается множественным, точно так же, как один описывается множественным. Поняли не поняли примеры? На примеры станет ясно. Аллах Субхана тайна говорит нам в коране валя аср. Инналь инсана-ляфи хуср. Клянусь и временем, человек в убытке. Он какого-то человека имеет или же имеет в виду человечество. Человечество, а послом инсан это называется что? Джинсулинсан, то есть человеческий род в убытке. Видите, человеком описывается что? Все человечество. Человечество все описывается. Точно так же, Барак Аллаху множественным числом описывается двойственное число. Как мы говорим, допустим, Всевышний Аллах говорит, Аль-Ляфина нас множество или единственное? Те, которым сказали люди. Нас множество, что ж, люди? Аллах как про сказал? Калю или же каля. Каля, каля, нет ее, каля. Каля, единственное слово описал, че? Мношное слово. Инна ннаса кад джамау лакум фахшавхум. Фазадахум имам. Аллазина каля лагуму ннасу, анна ннаса джамау. Здесь уже нас описывается обычным множественным число. Видите? То есть множественное число тоже описывается единственным. А что касается двойственным, если я вижу, то есть хуля лям, конечно, что я скажу, если вы видите, где-то указывает что-то на два, значит, что его только два, не три не один, что только два. А если же приходит во множественном единственным, может, единственное на множественное указывать и множественное на единственное число. И поэтому смотрите, Шей говорит вам: Аль-джавап аннаху Юсефу джаляваля бенна лягу ядайн. то, что у нас мухкам, аят мухкам то, что Аллаха две руки. Исходя из арабского языка, как мы сейчас объяснили. Аль-джавап аннаху Юсефу джаляваля бенна А что касается того, когда Аллах описан одной рукой, это указано что на джинс. То есть про два я могу сказать что одним. Про два я могу сказать одним. Как вы сказали, если про много можем сказать одним, как «Инналь-Инсанальфихусар» «Вакаля нас «Вакаля раджулян» Можно так сказать в арабском языке? сказали два мужчины и сказали что Каля". «Каля». Можно так сказать. И поэтому, когда Аллах сказал «руки», то есть имеется в виду «Табаракал-Лазибияди-Ильмульк». Я по-русски когда говорю, то есть я когда объясняю русскому читателю или русскому слушателю, я говорю табаракал лазибияди муль когда я говорю то есть, как я могу перевести этот аят, то есть, смысл этого аят. Аят не переводится, а смысл. «Да благословен тот, в руках у которого власть». Он скажет, как ты говоришь, в руках есть Я говорю, это указ на джинс, на вид. Или же также могу сказать, Господь, да, у нас просто в русском языке нет этого весь джинс. Насколько я знаю, может, я не знаю, может быть, есть. А в русском языке слабый. Когда я говорю, «Подобарак Олизи, да, да, да, да восславится тот», или «благословен тот в руках, в руке у которого» Имеется в виду в руке, что? Две руки. Две руки. То есть имеется в виду чинс бар клуфику. Нудай фальмуфрат вот уриду бихи джинс. То есть ты говоришь, единственное все, но имеешь в виду что? Вид. Вид, то есть не одну руку, а вид, то есть аллаха сколько? Две руки. Уам что касается слов, qawlihi, а валям яров, анна лагум, айдина? Неужели они не видят что, что мы создали им из того, что сделали наши руки? Руки. Фа фа то есть здесь во множестве, потому что арабы, их язык в их языке есть то, что Мусанна, то, что нужно, что из аудыфа или дамир джам аутафне, если у тебя дамир, то есть местоимение, добавляется к слову в двойственном числе, и это местоимение на множественном или двойственном числе, фаина юджима» то есть это слово переделся. То есть Тот, кто изучал нахуй, это знает, мы это проходили, а дюрми брали же брали. Помните, да, брали? То есть, когда я говорю, а вот тут твоя сейчас пришло у тебя, если то есть у тебя так, смотрите, мы еще не писали тебе мудав, мудаф, онлей. Мудав мудаф, то, что видишь, когда приписывается. Если то, что приписывается, мудаф, у тебя будет в двойственном числе, и то, к чему ты приписываешься, будет местоимением в двойственном или во множественном числе, то вот это слово, его лучше произносить красивее произносить в арабском языке, переделать его в множественное число. Например, я говорю тебе бараклоуфик, как вот тут вояти их нам расскажет. То есть смотрите, давайте почитаем. я из-за этого из языка арабского Анна арабского Русанна, то, что двойственное число из аудифа или дамир, если оно добавляется к местоимению двойственное или множественное число, фаим нахуйджма ляждихифатилдас. То есть вот этот вот мудав превращается во множественное число. Мимман масли ау мим мисли, мим мисли, кавли ля и таля, Инта туба иля Аллахи, факад Смотрите. Аллах Субхан Собица говорит, Инта труба. а мы знаем, что в Сирии пришло, здесь имеется ввиду айша и Хафса, две жены пророка, радия Аллаху Анхуна, Анхуна, две жены пророка, нашей матери, матери праведных, это Аиша и Хафса. Аят касается их. Аят касается их. Инта во множественном числе, или Аллах, если они две, то есть обе они покаятся перед Аллахом, то пад кулюбукума. Я сават перевод не знаю. Факт, что я хочу сказать, кулюбукума. Аллах описал их чем? То есть что-то будет с их сердцами. Сават я не знаю перевод, поэтому говорить не будет. Сават кулюбукума, кулюбукума, кулюб. У двух женщин сколько сердце сердец? Два же сердца, или кто-то сомневается? Два сердца. Аллах, как сказал про два сердца? Кулюбы. Видите, кулюбы. Кулюба, сердца. Значит, тебя кулюб, то есть, по идее же, про двух женщин идет разговор. Ну, Аллах с нам сказал, что кулюб, то есть, два сердца передел. Вот, потому что так пришло у арабов. И Коран нам не способен на каком? На арабском языке. Поэтому, барак, лауфикам, я вам очень важную вещь скажу, то есть, изучая подобные вещи, сейчас вы должны понять одну вещь. Если вы, иншалу, поймете, бизнес, то для вас является ваджибом донести до ваших братьев, которые живут в России. И читает переводы русских книг. То, что религия Аллаха, Субханна Алталя, Ислам, не изучается ни на каком, кроме как на арабском языке. Видите или не видите? То есть сейчас я вам рассказываю, Мудафун, Мудафун, Илляйх, Джан, Тасния, Муфрат и так далее. Вот это на русский я вам перевожу. Многие, может быть, из вас не понимают даже, о чем я говорю. То есть сейчас, может быть, не поняли, надо еще раз будет повторить. И я вам вот эту арабскую терминологию как-то пытаюсь по-русски перевести, донести. Для многих из вас, может быть, это сложно. Так как и для нас это было сложно, когда мы начинали это изучать. И поэтому религия, Аллаху спамяту если ты ее хочешь стать знающим, по требующим знания, то ее нельзя изучить, кроме как на арабском языке. Понимаете, Кураны и Сунна? А что касается русского языка, то максимум то, что ты можешь взять, это общий кругозор. Говорят же, допустим, есть человек, профессор в науке физики, так или не так. Про него говорят профессор. А есть человек, у него кругозор физики. Что значит? Учитель по физике, он профессор, это же у него кругозор в науке физики. Кругозор то, что награничился школьной программой. В общем, узнал о физике. И точно так же, то есть ты в общем можешь об вами узнать из переводов. Примерно в общем. Но чтобы конкретно на основах, основательно изучать ислам, это нельзя на русском. Ни на каком языке, кроме как на арабском языке, как, вы думаете вы сейчас сами в этом убедились. И поэтому, Баракалуфикум, отсюда исходит, я вам даю совет, который я слышал от ученых. Они нам сказали, братья, обратились к иностранцам, чем мучить себя и переводить книги на язык, с арабского на русский язык, хадисы, тафсиры, лучше вы эти силы потратьте на обучение людей арабскому языку. То есть, чтобы перевести толстую книгу, допустим, Сахи Бухари, который сейчас Бухари перевели, Зубдат Тафасир, если бы, допустим, тот переводчик посвятили бы и собрали бы 200-300 человек аудитории, научили бы их арабскому языку, это быстрее бы было, чем вот перевести этот достоверный Бухар. Потому что на это годы ушли, так или не так? А мы здесь, Маша Аллах, маша Аллах многие из вас здесь всего лишь полгода или год, и уже, Маша понимает, о чем речь идет, так или не так? То есть, если хорошо преподавать арабский язык, уже за год можно человека на ноги поставить так или не так. Поэтому чем мучиться переводить, лучше вы барку людей учите арабскому языку. Лучшего людей дома, когда вернешься, первого насчет давай на преподавай, скажешь: обязательно у нас еще будет арабский язык помимо других наук. И учить людей арабскому языку, объясняйте им арабский язык. Субханулы, эти неверующие, американцы, англичане, немцы и так далее, каферы. Сейчас ты в русском языке включи любой включаешь телевизор. Идет, допустим, какая-то программа, люди разговаривают, запиши эту программу, допустим, о чем идет речь, запиши ее, просто вам пример на звук. И потом сядь, то есть включи эту кассету, допустим, пятиминутный, пятиминутный разговор, и перепиши весь этот разговор, и я тебе говорю, в Аллахе, Аллах, что это 50% нерусских слов будет, так или не так. Вот сейчас, когда говорят, 50% слов будет не русских слов. То есть, если ты откроешь русские словари, которые у тебя на преподобном словарю, даль ты этих слов не найдешь, а эти слова новые, из Европы введенные. То есть новые слова. Так или не так? Согласны со мной? Согласны со мной? Потому что больше 50%, даже ну, если не 80, не 90%, вводятся слова, которые у тебя либо латинские, то есть свои слова, либо у тебя английские, либо только не русские слова. То есть в русском языке этих слов нет. И сейчас люди, то есть маленький ребенок в первом классе разговаривает этими словами. То есть эти каферы, неверующие на лжи, и могли внедрить свой язык в наш язык. Так или не так? Россия, то есть Советский Союз, за считанные годы изменил полностью алфавит народа в Средней Азии. То есть у нас раньше в Средней Азии народы, допустим, писали арабскими буквами, великий кирилльцу. Так, за считанные годы. Почему? Потому что этими людьми двигала Акида. Каферами двигает акида, их акида, их ложная акида, их невероубеждение двигает их, и они, смотрите, на ложных убеждениях, какие дела делают. А мы, мусульмане, сейчас ничего не делаем. Нас только долбят, долбят, долбят, долбят, потому что у нас никакой акиды нет. Ни ложной, ни правильной акиды у них нет. Европа почему вперед по технике пошла, Америка, Япония и так далее? Потому что у них есть акида, братья. Вы знаете, что до, на земле никакого харакята нету, кроме как этот характер, что заставляет двигаться людей? Какой бы он религии не был, только Акида. Людьми движет Акида. Вы что думаете, вот эти вот политика и так далее? За этой политикой полностью стоит Акида. Людьми только убеждения двигают. Будь они правильные или будь они ложными. И поэтому, смотрите, когда Европа, Америка, у них Акида, они веруют в, мат, верят в материю. И у них Акида, им, им движет эта вера в Акиду. В, в, в, эта вера или эти убеждения в материю, они, смотрите, как вперед пошли. Они вперед пошли, техника и так далее, и так далее, и так далее. То есть, поэтому в наше время некоторые люди, больные мусульмане, говорят, вот, смотрите, евреи, а вы из-за вашего ислама в хвосте. Из-за подобных тебе мусульманных хвосте, а не из-за ислама. Ислам к этому не причастен. Подобно тому, как пришел Халарич, один из Хаваричей, мы говорим, кто халарич, на прошлом уроке, Калира Ланха, И сказал, во время, говорит, Умара и Абубакра, не было столько смуты, сколько в твое правление. То есть, когда правил Абу Бакра умар столько смуты не было, сколько смуты в твое время. Почему это так? Что ему сказал Али Радулахва? Потому что, говорит, Абу Бакра Умар были халифами для, подобных, для, для тех, то есть для подобных мне, халифами для таких, как я. Поэтому в их время смуты не было. А я сейчас, говорит, халифа для подобных, как ты, подобию тебе. Поэтому столько смуты. И дали Мудрый ответ Али Радалана. И поэтому те мусульмане, которые говорят, вот Европа вышла, а мы из-за вашего ислама, мы не из-за ислама в конце, в хвосте. Мы из-за из мусульман, подобных тебе в хвосте. Потому что у тебя есть акида. Но ты по этой акиде не живешь. А у них, то есть у тебя истинная акида, ты по ней же живешь. А у этих неверующих, у них ложная акида, и смотри, как она ими двигает. Смотри, как она ими двигает. Японцы поставили себе вот акиду, то, что они должны идти в технику. Поставили, имя акида движет, брать Убеждение, мы сказали, ва ля ля Абдун, Аллах создал джина вольди только для поклонения. Поэтому, если не Аллах, кому-то поклоняешься. А поклонение без ахида невозможно. Поэтому, барак фикум. видите, как мусульмане? Мусульмане оставили истину, свою акиду, и не идут ни по акиде каферов, и ни по своей акиде не живут, поэтому они хвосте. Как мы сказали, никто из нас в космос не полетел. И что, никто о нас не знает о Всевышнем Аллах, С.В. ничего? Видали? А если мы вернемся к нашей акиде, к истине, если мы вернемся к истине, Аллах нам даст и Дунье, и тот свет даст. Однако мы этого, Субхан об этом не думаем. Мы об этом не думаем, и к истинной акиде, Барак, Аллах, Фикум, не возвращаемся. Вернемся в книгу. Поэтому сказали, «Интатуба Аллахи в хад салатку в арабском языке, то есть мы видим двойственным числом, в нем выражается как во множественном числе, в множественном числе. «Интатуба или Аллах» Всевышний сказал, «Интатуба или если вы покаятся перед Аллахом, «Гума мраатан». Они две женщины. А лейцы не так ли? «Фахаатаба гума бикавли». И дальше Всевышний Аллах обратился к ним сказал, «Интатуба и Аллах, если они покаятся перед Аллахом, «факат сават кулюбу То есть кулюб уже сказал во множестве, «Валь мраатани кам лягума кальб». кам кальбин». «Сколько, говорит, сердец у женщин» ля <говори> ума у женщины два сердца вахедатин <говори> ляха у каждой из них по одному сердцу и если это так, то есть у каждой по одному. почему во мнощщещщепрош пришло потому что это путь арабского языка. انه ضيف المثنى الى ضمير языка не из правил арабского языка то что если у тебя приписывается слово которое стоит двосм число к дамиру к местоимению а это местоимение двосм числе, то это слово то есть первое то что приписывается превращается во множественном числе ли то есть для того чтобы было легко произнести то есть айдина в множественном числе пришло айдина «Ай «Ай джам, хуна джамаа. То есть айдина наши руки во множественном числе. И нет никакого разногласия, и не противоречия между этим аятом, где говорит Всевышний Аллах наши руки, то есть айдина, и словами баль где, То есть двойственное число. или потому что Всевышний Аллах в словах айдина там был яда, она по идее должно было быть Однако он, Всевышний Аллах, так как Куран на арабском языке, произнес его из-за того, что добавился к нему местоимение в многих шле, поэтому он превратился в множественное шле. То есть во множество было сказано из-за того, чтобы легко было произнести хифатиллябс, то есть легкость и произношения, как это пришло в арабском языке. и калям, то есть основа, по идее, основа. А валям анна мимма ядана. То есть в 86 должно быть. айдина, потом превратился во множество. Я не маяв тадыги или сануля араб. То есть так от тебя требует арабский язык. Файзан нас и фулау джаливали беналягу едайн джаливали. И мы описываем Всевышнего Луха спунтальным тем, что у него две руки. Валяятал на тифи язык улядайн тадулью алятасния. И аяты, которые указывают на то, что всевышний Луха есть рука, указывают на то, что идут две руки. У Амальмуфрад фаля и аридутасния. Что касается единственного штату, то нет, то есть он не противоречит тем аяттам, которые указывают. То есть указывается на то, что их две. У аджам казали, таким же образом множественное число, ля юариду с ней, не указывает, то есть не противоречит двойственному числу. Аля анна также некоторые ученые анна ма то есть об этом аяте сказали, хаза джам". Нет, говорят это во множественном числе", так и оставляет. У джам то есть говорят у тебя так. Два это уже множественное слово. Почему? Потому что два человека говорят, это на ваш или не в джамате. Получается, два же уже джама, и говорит, поэтому говорят, два это уже джама, поэтому можно говорить о множественности. В азии и говорит, если кто-то ученый так говорят, во-первых, в арабском языке тоже есть разногласие насчет этого вопроса. То есть такого, что два, то есть джама минимум это два. якулю потому что некоторые уляма говорят, нет, джам, множественное это только три и больше. То есть тебе правило очень важное. В вопросе, в котором есть разногласия, не надо приводить тот далиль, в котором есть разногласие. Понятно, да? То есть есть, например, допустим, какой-то вопрос разногласия. это харам или халяль. И я привожу тебе хадис, в котором ученые по хадису разногласия, это достоверный или недостоверный. Поэтому не надо такие далили приводить. Не надо такие, потому что ты приведешь, а тот тебе скажет «А, это хадис достоверный». Недостоверный. А если же «нет, достоверный», он скажет «Кто сказал, что это если Я скажу, такой, такой ученый». Говорит, а, ты скажешь, а тот ученый сказал, что это недостоверный. Не надо поэтому приводить тот Далиль, в котором есть Баль разногласий. Однако, мы, говорит, вернем к тому, в чем есть единогласное мнение, а как мы сказали, то, что в арабском языке единогласное мнение, о двойственном числе говорится о множестве, как мы имем в Аяте. «Интатуба и Лаев, хатса аляму араб то есть единогласное мнение то что мы знаем арабского языка то есть дол является тот аят который вы знаете наизусть уаля шарали кассира также много из арабских стихотворений то есть древние которые указывают что действительно арабы так говорили оши то есть известном науккинаххаалякин интафа аура тахрим однако если вы учите только все лишь один аят из суры тахрим <свят> интатуба или лайф -лай в катсоволь с саваткой любуками это достаточно а вот если мы фенем то есть дальше ибна куда марахматулай привел вот маджи валитьян гази сифату фиалия то есть сейчас шей говорил о каких сифатах атрибутах сущности Второе, второй раздел то есть атрибуты действий то есть привел маджи приход валитьян тоже приход гази сифату фиалия то есть это атрибуты действия вот сифату фиалия то есть атрибуты действия это те атрибуты, которые Всевышний Аллах описывается тогда, когда Он захочет когда Он захочет когда я повторяю что-то значит там надо исправить что-то Алляяня лятиетасафу биха фи Вахтиндунавак, Иногда е написан, че описан, бывает, иногда не описан. Всевышний аллах всегда на первое небо не спускается. се. Алляяяня Яджив винаги не приходит. Алляяня Маяджив из Ашаф и Вахтиндунавак. И приход само тогава, когато захоче. Тоест в едно време приход, друго не приходит. То есть, тоест и подобни То Тоест тези действия изъяри, который, то есть, совершается и случается по выбору или же по желанию Барклоу Дальше ше говорит куда мы.